Глава 19. 1 сентября 2014. Нью-Йорк. За три ночи до конца. Некоторые решения принимаются мгновенно, другие — со временем. После долгих лет мечтаний девушка заключает сделку с тьмой. В парня она влюбляется мгновенно и решает его освободить. Когда именно она принимает это решение, Ади не знает». Возможно, в ту ночь, когда Люк вернулся в их жизнь. Или в тот вечер, когда Генри написал ее имя. Или в тот день, когда он сказал «Я тебя помню». Точно Ади не знает, да это и не важно. Важно то, что за три ночи до конца Ади потихоньку выбирается из постели. Генри ворочается во сне, слышит, как она крадется по коридору, но к тому времени, как Ади надевает туфли и ускользает из дома, Уже снова спит. На часах почти два. Не то слишком поздно, не то слишком рано. И даже Бруклин дремлет, когда Ади торопится в негациант. До закрытия еще час толпа схлынула. Осталось лишь несколько посетителей, твердо решивших надраться. Она садится за барную стойку и заказывает текилу. Ади небольшая любительница крепких напитков, но всё же опрокидывает стопку. В груди разливается тепло. Ади лезет в карман и нащупывает кольцо. Пальцы сжимают деревянный ободок. Достав его, она ставит кольцо вертикально на стойку. Но у него нет ни орла, ни решки. Нельзя решить, да или нет. Она уже сделала выбор, и другого не существует. Когда оно упадет? думает Ади, я его надену. Кольцо начинает падать, кружится и раскачивается, но тут поверх него ложится рука, прижимая украшение к стойке. Гладкая и сильная рука с длинными пальцами, в точности такими, какими и Ади когда-то нарисовала. «Почему ты не со своим возлюбленным?» Люк определенно не шутит. Его глаза невыразительны и темны. «Он уснул, а мне не спится». Люк убирает руку, и Ади смотрит на бледный кружок кольца на стойке. «Аделин!» — шепчет он, поглаживая ее по голове. «Будет больно. Но боль проходит. Все когда-то заканчивается. Кроме нас», — бормочет Ади. И добавляет словно сама себе. «Я рада, что это был только год». Люк усаживается рядом. «Понравилось тебе любить человека? Об этом ты мечтала?» «Нет», — отвечает Ади, — «это правда». «Это было ужасно, сложно, чудесно, странно, пугающе. Хрупкие отношения, хрупкие до боли, и они стоили каждой потраченной секунды. Ничего этого Ади не говорит». Ее нет, тяжелевшая от надменности люка, просто висит в воздухе между ними. Его глаза наливаются самодовольной зеленью. Но Генри не должен умирать просто, чтобы доказать твою правоту. Самодовольство вытесняет гнев. Уговор есть уговор. Его нельзя нарушать. Но ты как-то упоминал, что можно пересмотреть условия. Ты говорил всерьез? Или это была уловка, чтобы заставить меня сдаться? Люк мрачнеет. Никаких уловок, Аделин. Но если ты думаешь, что я изменю его... Я не говорю о сделке Генри, — качает головой Ади. Я о своей. Она тренировалась это произносить, но слова все еще даются с трудом. Я не прошу милосердия. Знаю, ты не занимаешься благотворительностью. Предлагаю обмен. Отпусти Генри, пусть он живет. Позволь ему помнить меня и. Ты отдашь свою душу? Сразу спрашивает Люк, но в его взгляде проскальзывает тень. В словах неуверенность. И хоть это не совсем тревога, Ади все же понимает, что добилась своего. Нет! смело отвечает она. но только потому, что ты сам этого не хочешь». И, опережая возражение, добавляет. «Тебе нужна я». Люк молчит, но глаза его светятся пробудившимся интересом. «Ты был прав. Я не одна из них. Уже нет. Я устала от потерь. Устала оплакивать все, что пыталась полюбить». Ади нежно касается щеки Люка. Но тебя я не потеряю, и ты не потеряешь меня. Так что я отвечаю «да». Она смотрит прямо ему в глаза. «Сделай это, и я буду твоей, пока ты хочешь, чтобы я была рядом». Кажется, Люк даже задерживает дыхание. Ади не в силах сделать вдоха. Мир накреняется, грозя упасть. А потом, наконец, Люк с улыбкой отвечает. «По рукам». Изумрудные глаза победно горят. Ади от облегчения падает ему на грудь, а он приподнимает пальцами ее подбородок, поворачивает к себе лицом и целует так, как целовал в ночах первой встречи. Быстро, глубоко и жадно прикусывая нижнюю губу. Во рту у Ади растекается привкус меди. И она понимает, дело сделано.